27. Я спускалась по лестнице, стараясь не думать о том, с кем мне предстоит разделить обед. Вообще не думать здорово помогает, но не в моём случае. Как только я пытаюсь провернуть нечто подобное, мысли собираются стройными рядами и начинают маршировать, как солдаты на плацу, подзвучный аккомпанемент барабанного боя сердца. Хорошо хоть чувства свернулись клубком на самой глубине души. Очень и очень кстати. Перебор вышел с чувствами в последние дни. Так и спятить недолго. В гостиную, где Андрей беседовал с гостем, вошла с высоко поднятой головой и идеально прямой спиной. Матушка была бы счастлива. Мужчины поднялись мне навстречу, и меня словно обожгло. Этот взгляд цвета стали и льда жестокий, словно жало карданийского стилета. Я знала по воспоминаниям Эрика. Вот только память не шла ни в какое сравнение с реальностью. Герцог уступал моему мужу в росте, только вряд ли кто-то обратил бы на это внимание. Лицо, словно выточенное из белого камня, воплощение образа аристократии в одном единственном человеке. Высокий лоб, выдающиеся скулы и твёрдая линия подбородка. Резкий изгиб тонких губ. Широкие плечи, осанка, не уступающая военным. От него веяло силой. Не такое, что я чувствовала рядом с братом или с Анри. Силой, привыкшей подчинять или уничтожать. Как случилось с моим отцом. «На миг показалось, что я не смогу вытолкнуть ни слова, просто буду смотреть на эти изящные и одновременно сильные руки с длинными пальцами. Руки, которые сплели заклинание «убившие отца». Руки, в которых легко представить хлыст, рапиру или стилет. В присутствии Эльгера хотелось заползти на диван или сжаться в комок. Пришлось одёрнуть себя, расслабленно улыбнуться и вложить заледеневшие пальцы в широкую ладонь мужа». «Его светлость Симон Эльгер, герцог Ламер. Голос Анри звучал спокойно и глухо. «Моя супруга, леди Тереза Феро, графиня Деларне». «Рад познакомиться, леди Тереза». Голос герцогу ушел, Громкий и звучный, словно срывались с тонких губ с металлическим звоном монетной чеканки. Реверанс вышел быстрым и смазанным. Когда он взял мою руку в свою, от жестокого властного жеста по телу прошла дрожь. Стоило больших усилий не отдёрнуть её и спокойно встретить его взгляд. «Признаюсь, уже начинал сомневаться, что наша встреча когда-нибудь состоится. Граф непростительно долго скрывал вас от всех». «Что я там говорила про шпажку для стрекозы? Сейчас меня разобрали по частям и рассматривали изнутри, под микроскопом. Вероятно, из-за моей нестабильной магии, ваша светлость. Некоторое время назад я чуть не стёрла лавуа с лица земли». «Если бы не граф, вряд ли я имела бы честь сейчас разговаривать с вами». «Вашей магии, верно». Эльгер наконец-то улыбнулся, как могла бы улыбнуться гигантская речная змея, только что заглотившая парочку мимо пробегавших собак. Без того хищные черты лица стали ещё резче. Он отпустил мою руку, глубокий вздох замер в груди, так и не сорвавшись с губ. Меня мелко потряхивало, даже несмотря на то, что я не ощущала его силу. Не знаю, Ладжера её скрывала или что-то посерьёзнее из тайных знаний маджари, но этом было и неважно. Достаточно вспомнить, на что способен Эрик. Перед его отцом я со своей магией смерти, как младенец перед суровым воином Армалом. «Полагаю, обед уже готов», — негромкий голос Анри. «Ваша светлость, леди Тереза». Рука мужа сейчас пришлась очень кстати. Я ухватилась за неё, чтобы не упасть. Эльгер больше меня не касался». Но холодок до сих пор растекался по спине, подбираясь к самому сердцу. В голове было пусто, как после буйства тьмы. Грудь сдавила, словно вместе с воздухом я глотнула битого стекла. И даже не понять сейчас, чьё это — моё или мужа. Что чувствовал Анри раз за разом, встречаясь с тем, кто приказал убить его родителей? Как он с этим живёт? Я украдкой бросила на него взгляд, но он не изменился в лице спокойный уверенный с тенью холодной улыбки на губах ничего не осталось от яростно сдвинутых бровей и глухого зарождающегося в груди рычания в миг когда на быструю тираду мэри он вытолкнул короткое спасибо меня снова пересадили на искорку и вплоть до самого дома молчали по телу растекалось звенящее напряжение граничащее с непонятной легкостью я каменела вместе с ним сильнее сжимала поводье Лишь когда мы спешились перед конюшнями, там царила суета с лошадьми из экипажа герцога, Анри на минуту задержал мою руку в своей. «Я буду рядом», — сказал негромко, наградил меня долгим взглядом и ушёл в дом. А я быстро вытащила из седельной сумки подарочек лорда Фрая зеркальце и направилась следом. На этот раз Мэри причесывала меня дольше обычного, руки у неё срывались подозрительно часто. Анри распахнул двери, и мы последовали за герцогом. Короткий путь до столовой показался самым долгим в моей жизни, а за дверями ждал очередной сюрприз. Молодая женщина, если не сказать юная, с волосами цвета глубинной тьмы и пронзительной неестественной зеленью глаз. Никогда не видела такого цвета. В нём сливались сочные травяные оттенки и болотная муть, напоминающая о ядовитых испарениях. Из-за этого взгляд её казался слегка отсутствующим, затянутым слепой поволокой. Обманчиво из самой глубины суженок до предела зрачков, на меня смотрела тигрица. Смотрела так, словно я своими руками уничтожила её потомство или, по крайней мере, пыталась. Чуть поудаль застыл жиром напряжённый натянутый, как струна, одетый по всей форме, с зализанными волосами, сцепив руки за спиной. Не зная я его достаточно хорошо, решила бы, что по церемонности ничем не уступает Гилу чопорному монстру из городского дома брата. Они с Анри обменялись быстрыми взглядами, и как уж там понять, о чём эти двое молча сказали друг другу. Накрытый стол ломился от блюд, словно герцога в этом доме ждали каждый день. Ветер играл за навесками, и подхваченная им тишина казалась страшнее самого громкого крика боли. «Моя воспитанница — мадмазель Вероник Мерсет, леди Тереза — графиня деларна «Вероник — сводная сестра Эрика». Теперь понятно, почему меня мысленно разрезали на кусочки, сожгли и пепел уже развеяли по ветру. Зато сейчас всего лишь мазнули ровным, ничем не выражающим взглядом. «Графиня?» За таким низким и звучным для женщины голосом может скрываться всё что угодно, от желания свернуть шею до предложения мило прогуляться по парку и обсудить виды редких птиц. Что-то мне подсказывало, что в случае с сестрой Эриком ближе первый вариант. Что же, эту неприятность мы как-нибудь переживём? «Пока она меня не трогает, я не трону её». «Взаимно, мадмазель Мерсет. Бескровные губы тронула улыбка, больше похожая на усмешку. Мы друг друга поняли. На узком бледном лице выделялись только глаза, блестящие волосы были стянуты в плотный пучок волосок к волоску, ни единой прятки на свободе. И никакого намёка на реверанс. Впрочем, даже её наряд был далёк от современной женской моды. Длинное чёрное платье, глухое, под горло. Без кринолина, с едва заметными длинными разрезами по бокам, под которыми при ходьбе переливался чёрный шёлк. Анри отодвинул стул мне, герцог, своей воспитаннице. Лакеи внесли горячие блюда, жиром вышел, и обед начался. Его светлость оказался здесь случайно. Муж взглянул на меня и неожиданно мягко улыбнулся. «В Лавуа находится Равьен, самая большая в воле школа приют для девочек». Я улыбнулась в ответ и перевела взгляд на Симона, уловила лёгкий оттенок самолюбования на холёном лице. Самолюбование не из разряда бахвальства и гордости, от которой некоторые раздуваются, как индюки. Нет, для него это было нечто естественное, снисходительно лёгкое и привычное. Странно, но рядом с Андреем я чувствовала себя спокойнее, словно надо мной возвели непроницаемый щит. Текущий межпозвонков напряженный напряжённый холод исчез, на смену ему пришло новое чувство. Пока что я не могла подобрать ему определение. Мягкое, ненавязчивое тепло там, где кровь расходилась от окаменевшего во время знакомства с Эльгером сердца. Ещё бы подобрать слова для нашей более чем уютной беседы над пропастью. Часто навещаете подопечных, ваша светлость. Хотелось бы чаще, миледи. Перекрестие взглядов Вероник и её опекуна напоминало скрещенные ножи, и где-то над ними бодро торчала моя голова. Правда, на лезвиях лежала рука Анри. «К сожалению, не всё наше время мы можем посвятить тому, к чему лежит наше сердце». «Совершенно верно, граф». Эльгер хмыкнул, поднимая бокал. Рубиновое вино играло в нём всеми оттенками красного. «Но стоит иногда позволять себе маленькие радости, потому что жизнь непростительно коротка, а иная и вовсе как миг». «За маленькие радости», — невозмутимо отозвался Анри. По столовой разнёсся тонкий звон бокалов, Запястье пронзило ледяными иголками. Теперь уже я коснулась его руки незаметно и быстро, якобы потянувшись за салфеткой. Рядом с Вероник стоял лишь бокал с водой. Не любит вино или не пьёт вообще? Я бы поставила на второе. Цепкий взгляд держал не только меня, но и мужа. А заодно окна и двери, словно от неё растекалась сигнальная паутина, улавливающая малейшую опасность. Хм, интересная у его светлости воспитанница. «Сила тоже скрыта, но это ни о чём не говорит. Тем, кому подвластны древние таинства, спрятать магию не представляет труда. Я бы поставила на стихии, но могу и ошибаться». «Как вы смотрите на то, чтобы присоединиться ко мне в этой поездке, леди Тереза?» «Я не подавилась только потому, что во рту ничего не было. Предыдущий кусочек Жаркова уже прожевался, а новый замер на вилке». «Чтоб не сдохнуть. Простите мне, мой Велейский. Это... «Очень неожиданно, ваша светлость!» «Сила графини ещё не успокоилась окончательно», — негромко произнёс Андрей. «Я чуть не подавилась второй раз. Он что, только что отказал Эльгеру?» «Я вижу Аллоэрнит, граф, и в случае чего смогу принять меры. Не хотелось бы думать, что вы мне не доверяете». «Поправочка. Чтобы ему сдохнуть. Демонов Аллоэрнит. Почему я его не сняла?» Симон смотрел холодно и жёстко. За очаровательной светской беседой скрывалось нечто гораздо большее, чем лежало на поверхности. Не знаю, что за игру он затеял, но, сдаётся мне, Анри чем-то умудрился его разозлить. Причём разозлить не на шутку, что совсем не вяжется с планами мужа. Да если говорить честно, оно вообще ни с чем не вяжется. Перспектива остаться один на один с главой лиги меня совсем не радовала. Но если это не прекратить сейчас же... «Ваша светлость!» Мой голос можно было добавлять в сладкие пироги вместо масла или пекарского порошка для мягкости. Сочту за честь. Если мой супруг не будет против, и я не стану для вас обузой, с радостью сопровожу вас в Равьен. К сожалению, кринолины здорово усложняют жизнь, особенно когда надо наступить кому-нибудь на ногу под столом. Сжатые губы Анрии и залёгшие у них складки меня немного смущали. Подозреваю, что и Эльгера тоже потому что витающее в воздухе напряжение грозило развеять по ветру столовую со всем содержимым. В итоге всё, на что меня хватило, — это лёгкий пинок по носку ботинка. По лицу мужа прошла тень, словно он неожиданно очнулся от морока. Я очаровательно улыбнулась и наклонила голову, выразительно глядя на него. — Если вы того желаете, — негромко отозвался Анри и наконец-то вернулся к образу выразительной небрежности. Холод в глазах Эльги рассмягчился. От морозной боли в костях до мягкого пощипывания щек — И то ладно. Дальнейший обед проходил в менее напряжённой обстановке. Все разговоры сводились к теме благотворительности и около того, поэтому я позволила себе немного расслабиться. Но облегчённо вздохнула только когда муж пригласил герцога погостить в поместье на время визита в Равен, И тот приглашение принял. Чтобы между этими двумя не произошло, это осталось за гранью моего понимания. Впрочем, сейчас у меня были проблемы посерьёзнее. Обед я пережила, но главное мне ещё только предстояло. Завтра.